Печатая этот приказ, инженер Каспар Прекль не вспомнил о том, что однажды в его присутствии ненавистный ему писатель Жак Тюверлен послал самому себе открытку с директивой, какой эстетической позиции он должен держаться. Преколь открыл дверцу железной печки, полной угля. Об этом перед уходом позаботилась Анне. Бросил туда листки с текстом баллад, потом манифест художника Ландхольцера, рисунок «Западно-восточный двойник» и напоследок деревянную дощечку с рельефом смиренного животного. Не удостоив взглядом вспыхнувший огонь, сел за стол и принялся чертить. Глава 18. Некто бросается на решетку своей клетки. Одельсбергская тюрьма помещалась в бывшем монастыре. В трапезной устроили церковь. В сочельник туда привели заключенных. И они, сидя на скамьях, распевали псалмы, а начальник произнес речь. Зажгли свечи на елке. Сзади толпились жители Одельсберга, главным образом женщины и девушки. Серо-коричневые поглядывали на них, радуясь, что наконец-то довелось увидеть женщины. Речь начальника состояла из общих мест, хор звучал нестройно, елка и свечи выглядели убого, арестанты были взволнованы, многие плакали. Был взволнован и Мартин Крюгер. Потом его мучил стыд за то, что он был взволнован. На ужин им выдали по добавочному куску сыра, швейцарского сыра, твердого, острого Мартин Крюгер ел его маленькими кусочками и наслаждался. Он был подавлен. Лучше всего он чувствовал себя, когда писал о мятежнике Гои. Собственный его мятеж состоял из дурацких стычек с маленьким тюремным чинушей, стычек изнурительных, безнадежных. Время подточило его здравый смысл. Однажды человеку с кроличьей мордочкой удалось найти предлог, чтобы подвергнуть Крюгера наказанию. Он объявил ему об этом деловито, лаконично, тоном военного приказа. Волосики у него в ноздрях подрагивали, словно он похотливо принюхивался к лакомому куску. И тут Мартин Крюгер поднял руку и дал ему оплюху и почувствовал огромное удовлетворение. Но за это пришлось расплачиваться. Начальник тюрьмы, не в пример своему подопечному, наделенный здравым смыслом, сдержался, решил отнестись к пощечине, как к выходке сумасшедшего, и отправил Крюгера в карцер для буйных. Карцер, похожий на тесную клетку, был устроен в тюремном подвале. Мартина Крюгера раздели, оставив на нем одну рубаху. Потом пинками заставили спуститься по скользким каменным ступеням. В нос ему ударила острая вонь от экскрементов тех, кто сидел в карцере до него. На улице был белый день, а в подвале непроглядная тьма. Он стал ощупывать стены, прутья решетки, неровный выбоенных земляной пол. На нем была только короткая рубаха, и холод пронизывал до костей. Он окоченел, с трудом двигался. Затолкали его в карцер часов около четырех. Прошло совсем немного времени, а он уже не знал, день сейчас или ночь. К воне он быстро привык. По клетке бегали крысы. Беседовать с ними Мартину Крюгеру не хотелось. Он лег на землю, надеясь, что замерзнет. Ему рассказывали, что это приятная смерть, но улежать не смог. Мешали крысы. А может, он не уснул, потому что был голоден. Он стал кричать, но его не услышали или не захотели услышать. Потом он уже только скулил, прошло сколько-то времени, и ему бросили матрас и кусок хлеба. Порой он терял представление, где он, чувствовал только, что хочет есть, что ему холодно, что кругом тьма, вонь и крысы. Мечтал о своей камере, и вдруг подумал, что живет в Центральной Европе в 20 столетии, что в этом столетии и в этом уголке Земли люди убеждены в своем превосходстве над первобытными племенами первобытных времен. Вспомнил людей, повисших на проволочных заграждениях, он видел их собственными глазами, отравленных газами, до смерти забитых освободителями Мюнхена,